Ой. Ну я так и знала, что здесь будет нехороший подвох. Рухиль. Не, ну согласись, если всем комфортно, так я здесь ни при чём. А если надо дойти крайнего, так чего же вы искать? Вот она я. Вот она я. Вот она. Госпожа Индус впервые склонился перед ней в поклоне. Мне кажется, я вижу в твоих глазах недоверие. Знаешь же, что любой человек воистину счастлив, если великие боги отметили его своим взглядом, гневом или благоволение, не так важно. Боль, причинённая Кали, будет исцелена милостью Рамы, возвысив твою душу на путях сансары. Угу. То есть дать конфетку или дать пинка, в принципе, одно и то же, да? Ну, и почему же это меня совсем не радует? Не знаю. Вздохнул Рахиль. А эти ваши да, боги они не могут вообще не обращать на меня внимания. О, это слишком большая честь, госпожа, жить так, чтобы боги не подозревали о твоём существовании, дано только избранным. Ну и в некотором роде я принадлежу к избранному народу, начала была юная еврейка, но под искренне недоуменным взглядом старика вынуждена признала: ясно. Здесь это не прокатит. А собственно, чего от меня хочет ваша Кали? Большей жертвы. И только среднюпитанный казак её устроит? Иван Качуев едва не поперхнулся косточкой от финика. На алтарь должна возлечь ты, госпожа, богиня жаждет именно твоей крови. А, между прочим, я успешно умерла. — гордо выпрямилась девица. — И не морочьте мне голову чепуховыми глупостями. Ни на чей алтарь я не лягу. Сагиб. Она не хочет. — Ну и что? Я-то здесь при чем? — с раздражением буркнул казак. — Мне что ее прикажете, укладывать, что ли? — Вам? Меня? — Я сказал, не буду. «Ну, — Ну почему? Почему опять? Национальные предрассудки, что ли? Почему нет? Иван поперхнулся вторично, откашлевшись постучал себя кулаком в грудь и отвернулся носом к стенке Госпожа ты не можешь отказаться вновь решил вставить слово не просекающий проблему старый индус вся деревня ждёт этого убив ракшаса ты избавила нас от страданий а покорившись воле кали одаришь нас её заступничеством сделав одно хорошее дело Закрепи его другим. Круговорот добра и зла в природе должен быть естественным и гармоничным. Тихо шевеющая от столь трогательной философии, Рахиль безучно вырогалась на еврейте и гордо выпрямившись, вскинула автоматическую винтовку на плечо. Я тут недолго подумала и так и решилась. Идите вы все, знаете куда. Вот, господин Подъясоул скажет, он образно выражаясь, держит направление периодически. Когда приспичит. Иван Кочуев молча проглотил и это страшное оскорбление. Теперь в его душе образ горячей еврейской девушки чётко ассоциировался с одним непреодолимым желанием лично поддерживать огонь под той самой сковородой. которую её заставят лезать черти. Госпожа, обернись, за тобой пришли. Бывшая наслушщи израиле резко обернулась через левое плечо в положении стрельба с колена. Горил восторженный замер, прижавшись прикладом к её смоглой щеке. На махонькой деревенской площади собрались все жители разом. На их лицах застыло выражение благодарности и смирения, а за их спинами стояли рослые молотчики в белых одеждах. И в руках у каждого точно такая же автоматическая винтовка. Восемь стволов, не мигая, уставились в округлившиеся глаза рахили. После секундного размышления она подчеркнуто медленно встала Поставила оружие на предохранитель и молча шагнула на площадь. Индусы образовали живой коридор, молитвенно опускаясь перед ней на колени. Бритоголовые парни, почему-то явно славянской внешности, бдительно взяли ее в кольцо. Сопротивляться было глупо. Рахиль не понаслышке знала, что такое война, и любая попытка поднять стрельбу в толпе мирных жителей — значило для нее совершение военного преступления. Героизм кукольных боевиков Голливуда тоже казался, по меньшей мере, неуместным. Ради кого рисковать? Ради улыбающихся людей, равно приветствующих и ее подвиг, и ее жертвоприношение. Ради пожилого дедушки-индуса, уговорившего их прийти, дабы вкусить от даров, но так легко сдавшего ее каким-то угрюмым адептам. ещё, конечно, не ради этого тупого, самодовольного, наглого, бессовестного и искусственного неправильного Гоя. Поди сау, чтобы подивиться некошерной матцой и кать до второго пришествия. Когда девушка под конвоем исчезла из поля зрения, деревенские жители дружно восхитились избирательной мудростью Кали и быстренько разбрелись по своим делам. молодой казак задумчиво сживал ещё пару фиников и засобирался в дорогу. Ну что-ка, говорится, спасибо за хлеб да за ласку, пора и честь знать. Сагип покидает нас. Сагип очень хочет найти свой христианский рай для православного казачества. Тот «К которому принадлежит и чернокудрая госпожа?» «Не-не-не-не-не-не-не, у нее должен быть свой рай. Маленький такой, узко-иудейский», — четко определился Иван. «Полагаю, все эти сказочки про жертвенную кровь существуют только для трудового индусского крестьянства. Вы же видели в этих ребят винтовки? Значит, цивилизация проникла повсюду. Врахиль выяснит, почему и как она сюда попала, и направит указанием соответствующих органов в нужную сторону. Нам с ней не по пути». — Но загиб, — старик удивленно всплеснул руками, — зачем тебе что-то искать? Разве это благословенная земля вокруг не есть истинный рай? Ты сможешь трудиться на ней, завести семью, радоваться жизни и получать все духовные блага под ласковым взглядом Кришны? — Не, спасибо, не могу. У меня все-таки другой бог, и... — Но ведь ты... отпустил свою женщину, отдав её кровь в жертву Кали, а значит, послужил делу Кришны, ибо ничто на свете не происходит без его божественной воли. Ты покорился ему и успешно проникся его сознанием. Зачем искать другой рай? Теперь ты такой же, как мы. Оставайся с нами, Сагиб. Минуточку, минуточку, минуточку. Души продвинутого под ясаула коснулся неприятный холодок. «Я не такой, как вы!»